Глава третья. Несколько дней мы разгребали последствия налета на базу боевиков. Чего только не пришлось выслушивать от официальных представителей планетарного правительства, которые обвиняли нас в неприцельных ударах, из-за которых пострадали леса. Но по факту кто-то пострадал из их людей, в чем я и упрекнул представителя. Тот, конечно же, начал все отрицать, но реакция, его эмоции, взгляд, они все рассказали за него. Он знал, о чем я, либо понял. Самым интересным было потом получить кадры от Грэга, который, видимо, таким образом пытался втереться ко мне в доверие. Или еще что. Я не понимал этого человека до конца. Слишком он был странным. Хотя все сотрудники таких структур немного странные, как мне кажется. Не от мира сего. Но не о нем сейчас, а о кадрах. А они были достаточно интересные. Как Грек и обещал, он вывел на орбиту спутник, либо его люди это сделали, который фиксировал активность над базой боевиков, и все это записывалось, что самое главное. Засветилось несколько машин правительства планеты, которые расследовали происходящее. Было множество рабочих, но что мне понравилось — огромная вереница воздушных транспортников, которые, не переставая, курсировали, вывозя убитых и раненых с базы. Правительство не знало о том, что мы все снимаем, а мы не спешили выкладывать козыри. Все это местные управленцы могли списать на коррупционную составляющую. Мол, нижние чины совсем обнаглели и помогают боевикам. Вот только кто им дал добро на эту помощь? В этом вопросе и кроется вся суть. Нам нужны прямые доказательства причастности вообще всей системы управления планеты Выявить связи с Греями. Этот карточный домик ломать раньше времени нельзя, ибо он стоит над горящей свечой. Пока не узнаем все связи, рушить рано, иначе все сгорит, и следов мы не найдем, либо останутся уже не имеющие сути и всей важности следы». По некоторым целям, например, боевикам, сотрудники ведомства Грега работали на самой планете. Вычисляли борт, на котором привозили того или иного боевика, после чего занимались членовредительством. А пару раз даже каких-то важных шишек, возможно, главарей подразделений, нейтрализовали в больничных койках. Все же связи у службы безопасности совета огромные, а может и просто они заблаговременно во все возможные места натыкали своих людей – Кто знает, насколько сейчас власть может далеко протянуть свои руки. То, что население почти все в сети, им только на руку». Но в конечном итоге, через несколько дней, когда нападки со стороны правительства на меня и Бриса закончились, все устаканилось. Думаю, в этом есть заслуга Грега по большей части, ибо он смог приструнить некоторые говорящие головы, которые наговорились его слов на государственную измену. А это серьезное обвинение, особенно из уст сотрудника службы безопасности совета. Заткнуться заставляло основательно и почти моментально. Хорошо, когда есть такой человек за спиной. Но все же, я пока выгодный им инструмент, который они могут слить, если буду мешаться. А чтобы избежать такого сценария, нужно наращивать свое влияние. Схема управления моей организацией предполагает, что у меня будет достаточно большая армия, чтобы иметь вес. Поэтому к этому надо стремиться. Заложил себе базу, так сказать, на всякий случай. А некоторые могли счесть этот шаг глупым, слишком преждевременным, но нет. Нужно думать о будущем, но не забывать о настоящем. Команду для стрекозы Фраю и Виктору удалось найти и сформировать. Норы и Дред даже позволили им провести тестовый полет, чтобы показать нам свои навыки, которыми, в принципе, я остался доволен. Это были два родных брата из состава пилотов. Одного звали Джек Рэдклиф, второго звали Дэн Рэдклиф. Фамилия мне что-то напоминала, но я не мог вспомнить, что именно. Ну и фиг с ними. Навыки у них были оточены. По крайней мере, слаженная работа внутри корабля отслеживалась. Сказывался многолетний опыт. Старший, Джек, был капитаном корабля и пилотом одновременно. Младший, Дэн, — стрелок, который уже летал, с его же слов, на подобном корабле, но более старой модификации. А значит, будет самым верным передачем стрекозу. Ну, и ее не так жалко пока, если вдруг они что-то сделают. Но Ридред уже достанется новый корабль — Дробь. Комплектация вся та же, что и мир из Фраем. Хотелось бы сделать чисто боевой корабль, который будет предназначен для миссии атаковать и отступить. Но нет, такого мы себе не можем позволить, так как нет тактической группы из десяти кораблей с фрегатом или эсминцем во главе. Поэтому универсальность и выживаемость на основе скрытности наше все. А покупка корабля со всеми комплектующими с учетом скидок от компании-поставщика ровно 2,5 миллиона. Прибудет кораблик через две недели, так что у Норы с Дреддом незапланированный отпуск на это время. Пускай отдыхают, все равно удовольствие будут получать даже во время таких простоев. Как только сделал покупку, спасибо, что наконец дали удаленный доступ к сети продаж, а то терминалы уже начали напрягать, В голову пришла мысль, что можно начать вести список, кто за каким кораблем закреплен. Пока это буду делать я, а в будущем, когда штаб будет развиваться, спихну это на отдел кадров. Это будет их полная прерогатива. Сейчас-то ничего сложного нет, а вот когда кораблей будет, например, уже под сотню, там будет сложно за всем уследить. Так что отдельный файл был создан и оперативно заполнен. После этого началась череда рутинных заданий для всей нашей организации. Мы продолжали патрулировать местность, выявлять точки, где устраивали склады и схроны пираты, но и постоянно следили за базой пиратов, дожидаясь прибытия группы, которую нанял Фрай. Денег мы им еще не перечислили, даже аванса не было, но они уже в пути. С окраин границ сектора человечества им нужно было лететь около полутора недель с учетом остановок на дозаправке. После покупки нового корабля общий счет организации составлял 3 миллиона 820 тысяч кредитов. Как подушка безопасности такое себе. Нужно иметь минимум столько, сколько стоят все корабли, чтобы оперативно их закупить. Плюс нужно держать на счету необходимую сумму для компенсаций. Даже для этого стоит создать отдельный счет, на котором будут резервные средства, и доступ к этому счету надо будет дать Фраю, а потом и всему финансовому органу в будущем. Но и самому следить нельзя переставать, а то начнутся интересные истории о сбоях. За то время, пока мы ждали так называемое подкрепление для штурма базы пиратов, удалось неплохо накопить средств. Практически целый миллион кредитов упал на счет, с учетом того, что огромное количество времени пришлось заниматься бумажной волокитой. Я знал, что после выполнения задания совета будет какой-то подвох, и он прилетел. Двадцать с лишним различных документов, которые пришлось заполнять всем участникам. Даже о неразглашении чего-то там. Опять. «Зато теперь 4790 у нас на счету, с еще тремя ноликами справа». «Ну что?» Сидели мы в последний вечер в квартире Мира и Фрая, только мы втроем. «Как там наши наемные войска?» «Смеешься?» Посмотрел на меня уставшим взглядом Фрай, на которого сегодня свалился финансовый отчет, который нужно было предоставить совету. «Там от войск осталось пять корветов, причем они сделали так, что каждого нанимать надо отдельно». «А было сколько?» — приподнял я одну бровь. «И почему они не оформились как организация?» «Если насчет второго вопроса, то спроси у них сам. Я в душе не знаю, почему так». Вздохнул он и потер переносицу. «А по поводу первого...» «Их было больше двух десятков. Программа Совета по сокращению наемников проходит успешно. Независимых наемников. Мы в какой-то степени зависимы. Документы, законы и все такое. А вот они...» «Более свободные и в какой-то степени нелегальные». «Ладно, не в этом суть», — отмахнулся я от подробных объяснений. «Главное, чтобы нам хватило девяти кораблей, если подождем, когда нам прибуксует еще одну дробь. По сути, три корабля новейшего поколения должны сыграть огромную роль. Но все равно, там как минимум фрегат на защите стоит. А тридцать с лишним патрульных кораблей, которые могут отвлекать и жалить, у нас не будет». «Девять кораблей», — задумалась Мира, — «должно хватить. Разобьемся на три тройки. Главными в тройках будут самые современные корабли, остальные — в подчинении. Там уже будем разбираться по ситуации. Наслаживания времени у нас не будет, так как у пиратов точно есть глаза и уши везде» о чем говорит огромное количество прослушки в наших квартирах. Не думаю, что служба безопасности так раскошелилась, чтобы следить так дотошно за нами. Да и личной жизни это больно мешает. «Понимаю», — усмехнулся я. «Как, кстати, дела с Наэль обстоят?» — загадочной улыбкой спросила Мира. «Не уходи от темы», — попытался я съехать со сложной для меня темы. «А мы уже все обсудили. А дальше будем только переливать», — хмыкнула Мира. Так что имею право спросить своего родного брата о том, как у него устраивается личная жизнь. Наэль хорошая девушка, так что вот и вопросы». «Там все сложно», — отмахнулся я. «Близости пока нет, скажем так. Если хочешь знать почему, то спрашивай у нее сама. Я не буду рассказывать. Солидарность и все такое». «Спрошу на досуге», — кивнула сестра. «А что думаешь по поводу Фелиции? А она тут при чем?» Удивился я и немного даже отодвинул голову назад. «Вроде дело прошлое, вероятность того, что мы пересечем, все равно практически нулю. Она же детектив на какой-то там отдаленной планете, а мы наемники, которые могут стать целью ее расследования, если уж так говорить». «Не все же контракты проходят гладко. Но все равно она сотрудник на своей планете, а не по всему человечеству. Поживем-увидим», — пожала плечами мира. «Такое ощущение, что ты что-то знаешь». — прищурился я. — Просто женская интуиция. Снова на лице сестры появилась загадочная улыбка, которая меня временами подбешивала. Дальше все снова пошло своим чередом. Миссии бумажная волокита, беседы с представителем всего и вся. Ведь с их слов персона я пока видна. Да и все. Дни сурка какие-то. Один похож на другой, только в мелких деталях различия. Например, иногда я ужинал с Нейль, иногда обедал, иногда завтракал. Иногда все три приема пищи были вместе с ней. Но дальше поцелую в щеку не заходила Один раз был в губы. Последнее время даже начало возникать ощущение, что меня просто, как там в молодости говорилось, динамит Но благо у нас не было никаких отношений. Так что, если что, у меня были отходные пути». «Да, мне Наэль нравилось, но вот эта тягомотина играет не в ее пользу. Когда прибыли пять кораблей наших союзников, мне хотелось материться. Они были в ужасном состоянии. Мало того, что там отставание было в два поколения минимум, так еще и корабли требовали основательного технического обслуживания, а это три дня минимум». «И какого хрена вы не провели его ранее?» — ругался я с лидером этой шайки, которая прилетела и сейчас просто паразитировала за наш счет. «А когда нам это делать?» — ответил вопросом на вопрос Горов, амбал под два метра с лишним ростом. «Мы только с боевых действий. Постарались как можно быстрее прилететь. Чуть не потеряли одного союзника по пути. А ты мне еще хрень в уши загоняешь, что мы долго. Уж извините, ваше императорское величие, что холопы задержались. Мы и так, чтоб тебе потеряли большую часть хороших людей». «Чуя и на этой операции, потеряем еще кого-то, раз вы нас так торопите!» «Хрен с вами!» — вздохнул я. «Мне лишние проблемы и сюрпризы во время штурмобазы пиратов не нужны, но обслуживание за ваш счет. так за пять кораблей, за одновременную миссию вы получите целый миллион кредитов. Не каждый такие условия дает!» После того, как нас, откровенно говоря, кинуло командование флота человечества, нахмурился Горов, Я запрошу полтора миллиона, не меньше. Ты себе такое позволить можешь, я это знаю. А вот нам надо как-то компенсировать родственникам, у кого они были, то, что наши товарищи умерли. Чёртовы вояки. Миллион нам не доплатили. Ис, пристально посмотрел я на него. Из пяти за два месяца сражений против тех чертовых уродов, вздохнул здоровяк. Но это уже не так важно. «Они сами нас вывели, сами обвинили в том, что мы что-то там нарушили, так как отступили по их приказу. По договору с каждым из нас мы не имели права отступать даже по приказу, понимаешь? Не отступили бы, предатели. Отступили — хрен вам, а не полная сумма денег. Если хорошо себя покажете, то, может, возьму в свою организацию», — спокойно сказал я. Со мной Кидалова не будет, откровенно говоря. Закон на моей стороне. Насколько знаю, заказчик вносит оплату в специальный сервис, а потом после подтверждения выполнения деньги из сервиса поступают нам. Пожалуй, без нашей стороны, с доказательствами выполнения задания, средства нам также поступят. Но это если заказчик недобропорядочный. Но вас нужно будет проверить. Это давай мы сначала поработаем вместе, усмехнулся Горов. А потом уже решим. «Некоторые из нас сказали, что после этой миссии на покой. Хватит с них. Без обид. Многие и многих потеряли. Перспектива сдохнуть не радует. Но я передам твое предложение нашим. Ответы передам». «После выполнения миссии только», — напомнил я. «Раньше мне вас проверить надо. Я не хочу без обид». «Брать тех, кто не будет слушать приказов, будет подставлять товарищей и подставляться сам. Мне нужны те, кто умеет работать своей головой, но при этом слушать других». «Да, без проблем», — пожал плечами командир этих наемников, разведя немного руки в сторону. «Вы, главное, сейчас сбросьте наработки тактики. Обсужу с нашими». «Скинь, кстати, характеристики, состав и снаряжение своих кораблей». Хотел было я уже уйти, но вспомнил про важную деталь. «Нужно, чтобы провести планирование. Сам понимаешь, что с темной лошадкой работать не совсем приятно. Понимаю, брат», — кивнул здоровяк, после чего мне прилетел файл от него. «Думаю, этого будет достаточно. Прости, но кораблики не самые лучшие. Обновить не вышло по ряду причин». Я тут же полученный файл перенаправил Мири с пометкой, чтобы подумала над построением. В любом случае, потом, когда техническое обслуживание пяти кораблей будет подходить к концу, нужно будет всю тактику обсудить. Отработать действия в космосе не выйдет, так как сразу будет понятен наш план. Но хоть обсудить порядок действий нужно будет. — Только это. Я уже развернулся и начал уходить, как меня окликнул все тот же командир. — Давай сейчас заключим договор. «А также... можно получить предоплату? Как гарантию того, что вы не кинете нас, а то, сам понимаешь, мы же, в отличие от вас, полулегальные». «Поэтому от вас и хотели избавиться в той войне», — спокойно пояснил я, а потом уже ответил на вопрос после тяжелого вздоха. «Да, можно. Я пришлю к тебе фрая, он у нас за это пока отвечает. Обсудите, согласуете, все средства он тебе переведет». «На полтора миллиона я согласен, ибо тебе нужна наша поддержка, так как пираты мешают твоей деятельности и деятельности начальника этой станции», — усмехнулся здоровяк. «Я же прав?» «В какой-то степени», — кивнул я. «На самом деле он очень прав». Пока нас не было, несколько раз пираты нападали на грузовые корабли, которые прикрывали патрульные. Обходилось без потерь, пиратов удалось отогнать, но повреждения получали тогда все. Один раз они напали на автоматизированный добытчик, уничтожив его. Это был мощный удар по финансам Бриса, не критический, но тем не менее он пострадал. Так что от пиратов нужно избавляться. Да, это отнимет у нас контракты через какое-то время. Но лучше так, чем никак. Остановившись на месте, я задумался над одним моментом. По сути, мы ведь будем обеспечивать безопасность во всей Звездной системе. Значит, можно поговорить с Брисом на тему того, чтобы часть прибыли он отсыпал нам. Все же, нам нужно чем-то будет компенсировать отсутствие доходов с миссий, которые он нам дает сейчас. Так что у Фрая на ближайшие несколько дней появилась работенка документальная, о чем я ему сообщил. Пускай возится пока может, все равно, кроме него, никто лучше не справится. А я пока переговорю с Виктором, чтобы пробить всех членов бригады Горефа.